Глава тринадцатая. Андрей. День отборочного матча. После матча краем уха слушаю поздравления. Сам поглядываю на двух конкурентов. Им явно не зашла моя игра. Они единственные здесь недовольны. «Дрон, ты офигел?» демид Макеевский, брат Сашки, нападающий ска толкает меня в грудь. «Что у тебя с Александрой?» «Ничего». Отвечаю честно и очень сожалею что реально между нами ничего кроме дурацкой дружбы десять лет дружили с ней все шло нормально нас обоих устраивала серая мышка не привлекала как женщина зато была прекрасным боевым товарищем с ней в вагоне в воду списать домашку с моим футбольным графиком учиться нормально было сложно в принципе ддемыч списывал у сестры также мы учились в одном классе и вдруг в один прекрасный день Сашка превращается в Александру, меняя мой мир. Как же я прощёлкал момент. Может, её преобразила Москва? Слышал, так бывает. Или желание нравится Юрончику Павлу, главному форварду нашего клуба, темноволосому накачанному Бруталу. Нервно вздыхаю. Если б я вовремя увидел в ней девушку, то мог бы претендовать на неё один. Сейчас у меня появился серьёзный конкурент. Одеваемся, забрасываем форму в автобус, сами стоим рядом, ждём. Вот они, голубчики. Бросаю на Пашу злой взгляд. Пытаюсь заценить его с точки зрения Сашки. Честно, не понимаю, чем он лучше меня. Ну, богаче, маститее. По трансферу стоит в разы дороже. Чуть старше, мужественнее. Если я 18-летний пацан, то Паша уже 25-летний мужик. Нормально сыграли. Холодным тоном утожит нашу горячую игру Ярончук. И я от злости начинаю весь дрожать. Мышцы приходят в движение, и мне едва удается остановить их, чтобы не врезать побор за ухоженной физиономией. Димит, ты был увереннее, чем дрон. Металлические интонации Паша режут мой слух и мою гордыню. Это уже переходит всякие границы. В венах вскипает кровь. В голове не укладывается, что нашла в этом мужике Макеевская. «Эй!» — кричит издали Сашка, бежит к нам с мороженым. Шокированно смотрю, как цепкий взгляд Павла гуляет по ее фигурке. «Что это было?» — гундусю как орк на бойне. Соперник бросает на меня надменный взгляд, а Макеевский бьет в бедро, чтобы я заткнулся. «Капец! Меня обложили, как кабана на охоте, со всех сторон конкуренты, заставляют биться на поле за девушку, при этом мне же затыкают рот». «Мальчики, привет!» Высокая фигурка Алекса подлетает к нам. «Играли? Бесподобно! Вы лучшие!» Целует меня и брата по очереди в щеку. По воздуху проносится волна возмущения, когда высокая широкоплечья фигура нападающего Демида напрягается, и два горячие губы Александра ложатся мне на скулу. Я счастлив. Ее губы горячие, вишневые, хочется коснуться их губами не отпускать от себя вечность. Алекса чувствует что-то неладное тут же отстраняется. Все четверо горим. Макеевский от злости, я от эмоций и желаний, затопивших меня, Паша от ревности, девушка. Честно, не знаю от чего. — Ну как? — радостно себе Алекса, бросая на меня дымчатый синий блестящий взгляд. — обоих взяли в основной состав на три игры. Гордо сообщаю, я жду похвалы. Мобильный Саша разрывается. «Извини, отвечу», — принимает входящий. «Да, Игорь. Вернусь ли я в Иркутск? Конечно, как только меня отпустит Москва!» Смеётся нежно, бросает на нас троих игривые взгляды. «Что за...» Едва платиновая блондинка отключает мобильный, интересуясь нарочито безразлично. «С кем говорила?» «Игорь Волков, ты его знаешь!» Щебечет милая, глаза её блестят от счастья. «Может, показалось?» мажор «Что ему надо?» — цыжу зло. «Сейчас лето, какого ляда? Звонить, беспокоить?» Саша покрывается алыми пятнами, смотрит на меня испуганными глазищами. «Беспокоиться за себя? Ему же без меня не сдать ни математику, ни финансы!» «А-а-а!» Тяну, едва сохраняя спокойствие. «Даже не верится, мать его!» «Мне восемнадцать с половиной. Моя мечта начинает осуществляться. Карьера ползет медленно, но уверенно в гору а я не рад. Жгучая ревность поглощает мой разум. Как Сашка оказалась на игре? Ведь она улетела в Иркутск. Почему пришла на матч с ерунчуком Что их связывает? Александра. Имя звучит набатом в голове. Давит все. Планы, карьеру, счастье на своем пути. Как буду завтра играть? Мне нужны свежие мозги. У меня есть всего три матча, чтобы закрепиться. А я думаю лишь о ней и о том, как набить рожи всем почитателям ее талантов. Впервые осознаю, что подруга слишком красива. Эти изгибы утонченного тела, изящные черты лица, синие как море глаза — ни с чем не сравнимая сногсшибательная энергетика беспечной молодой женщины. Хмыкаю безрадостно. Если я имею представление о том, как драться с соперником на поле, то понятия не имею, как соревноваться с ее ухажерами. Главная моя беда в том, что Сашка не видит во мне мужчину. Я для нее — друг. Смотрю на демида он внимательно изучает меня. Хмурится, подозревает во всех смертных грехах, совершенных с его сестрой. Да я бы с удовольствием. Вот только сначала надо обойти конкурентов. Прожигаю Павла яростным взглядом. «Предлагаю сегодня вечером отметить вашу маленькую победу». Внезапно Ярончук проявляет рвение. Нам нельзя пить. Это не помешает. Конечно, если вы реально талантливые ребята, а не показушники. Мы не показушники. Руки автоматом складываются в кулаки. Успокойся. Голос Павла становится мягким и вкрадчивым. Кто предлагает пить? Вечеринка пройдет в моем загородном доме. Каждый волен делать то, что угодно его душе. Хоть выпей колы и плавай в бассейне. Никто не осудит. Приглашу парней, познакомлю вас с нужными большими людьми. Нет. Отрезаю я. А вы об Александре подумали? ей же скучно одной в большом городе. Павел снисходительно одаривает нас темным надменным взглядом. Алекса? Недоуменно глядим на нашу третью. Сашенька, голосуешь за вечеринку? Паша бросает на блондинку дружеский взгляд. Сашка радостно кивает длинной модной сиреневой чёлкой, жмётся к своему двойняшке, бросая на меня вопросительный взгляд. Она хочет знать, в игре ли я. У меня есть выбор.